Глава первая. Воскресный папа. Антон. Наше время. Вздрагиваю и резко распахиваю глаза. Обшарпанные стены постепенно рассеиваются, и перед глазами появляется идеально ровный потолок, с которого свисают дизайнерские светильники разной длины. Тру лицо ладонями, разгоняя кровь на щеках, чтобы побыстрее сориентироваться в пространстве. На часах четыре часа дня. Видимо, я вырубился, как пришел домой после тренировки. Ищу телефон, чтобы проверить входящие, и вижу пропущенный вызов от Ванессы. Сразу перезваниваю, потому что она звонит только когда дело касается Марка. — Тони, ну наконец-то! Я уже думала посылать к тебе курьера, проверять, жив ли ты! — возмущенно причитает Ванесса, едва подняв трубку. Для этой роли больше подойдет полиция, но не надейся, умирать в ближайшее время не планирую. Вот и славно, потому что тебе предстоит какое-то время присмотреть за Марком. Куда ты уезжаешь? Спокойно спрашиваю, чтобы понять период. Я готов взять Марка к себе хоть навсегда, но объективно сейчас у меня разгар сезона, и нужно понимать, как все правильно провернуть, чтобы уделить как можно больше времени сыну. «Да, на полгода в Европу». Вода, которую я только что набрал в рот, выходит через нос. Я откашливаюсь и вытираю лицо. «Насколько?» «Полгода. Мне предложили контракт с французским агентством. Они продвигают известные люксовые бренды. Конечно, я согласилась». «Ванесса, я не могу мотаться за тобой по всему миру. Ты хоть представляешь, чего мне стоило попасть в Клуб Торонто?» «Тони, я не прошу тебя ездить со мной. Это всего на полгода. Марк пока поживет у тебя. В чем проблема?» «В том, что, несмотря на то, что мы не вместе, ребенку нужны оба родителя». «Он уже достаточно взрослый, чтобы понимать. Родителям нужно работать». «Ван, у него сейчас формируется базовое восприятие мира. Если надо, я могу обеспечивать и тебя тоже. Это не проблема». «Тони, деньги еще не все». Ванесса глубоко вздыхает. «Давай не будем заводить этот разговор снова. Он ни к чему не приведет. В пятницу я отвезу Марка в школу и поеду в аэропорт. Заберешь его после тренировки». «Ты невыносима». «И ты тоже. Поэтому мы не вместе». Ванесса работает моделью. Она прилетела в Торонто, заключив контракт с местным брендом, и я, не раздумывая, поехал за ней, чтобы быть рядом с сыном. Прошел сквозь такую мясорубку с переходом в новый клуб, и теперь она заявляет мне, что снова улетает, на этот раз на полгода за океан. Я не против жить с сыном и проводить с ним больше времени. Проблема лишь в том, что времени у меня катастрофически не хватает. Карьера хоккеиста подразумевает работу на износ, постоянные разъезды, поздние или очень ранние тренировки, полную невозможность вести нормальный быт. Встаю и окидываю взглядом свою новую квартиру, которую еще не успел толком обставить. Сразу видно, где мы с сыном обычно проводим время. Игровая с большим раскладным диваном, огромным телевизором и подключенной приставкой. Детская, где иногда остается ночевать Марк. Здесь все обустроено под его удобство. И моя спальня, где я только сплю и переодеваюсь. Остальная часть квартиры выглядит как необитаемые апартаменты из журнала. Особенно меня забавляет кухня, напичканная различной техникой, словно я не хоккеист, а шеф-повар Мишленовского ресторана. Не знаю, почему Сэм решил снять мне не квартиру, а мечту домохозяйки, но разбираться и крутить носом у меня не было ни сил, ни времени. Утренняя тренировка проходит, как обычно. Разминка, пара ударов по воротам, несколько попыток быть убитым Адамсом и традиционный разнос от тренера. Ничего необычного. Просто утро понедельника. В раздевалке пар от горячих душей смешивается с запахом пота и резины. Адамс раздает парням свои ценные указания. И, как всегда, особое внимание уделяет моим косякам на льду. Я уже не обращаю на это внимания. Киваю, выдаю дежурное «Да, капитан?» и иду в душ. Не понимаю, чего он так бесится. Элли выбрала его окончательно и бесповоротно. Я не собираюсь лезть в их отношения и пытаться оспорить ее выбор. У меня и без сердечных драм проблем хватает. Честно говоря, я вообще ничего ни с кем не хочу. Когда увидел Элли спустя десять лет, понял, она была последней, с кем у меня было что-то настоящее. Подумал, что жизнь дает мне второй шанс. Но, видимо, это была показательная порка. Красивая пощечина за то, что бессердечно выбрал карьеру вместо жизни с любимым человеком. Вот результат. Карьера есть, деньги есть. А внутри такая пустота, что выть хочется. «Папа!» Марк выбегает из раздевалки и бежит ко мне. Его клюшка барабанит по полу. Объемная спортивная сумка с экипировкой заваливается на бок, царапая поверхность. «Привет, чемпион!» Я даю сыну пять и обнимаю его за плечи. «Как прошла тренировка?» «Хорошо!» «Майклсон снова пытался меня прижать к бортику, но я все равно не выпустил шайбу», — хвастается Марк. Упомрачительная гордость за сына разливается в груди теплой волной. «Да ты у меня боец!» — ворошу его влажные волосы. «Хочешь, покажу пару приемов после обеда?» «А это обязательно!» — он переводит на меня взгляд полной мольбы. «Снова на лед одеваться?» «Не обязательно. Если не хочешь, не пойдем». Улыбаюсь сыну. Но от меня не ускользает одна важная деталь. Он не рвется на лед. Марк любит хоккей. Ему нравится соревновательный момент, адреналин от игры, эйфория от забитой шайбы. Но он не воспринимает игру как нечто самое важное в жизни. Он не я. Хотя сравнивать наше детство нельзя. Мои родители отказались от меня. Я вырос в детдоме. Выбора особо не было. Связаться с местными бандитами в поисках легких денег и всю жизнь пытаться не загреметь в тюрьму? Или выбрать спорт, который сделал из меня человека и подарил счастливый билет в безбедное будущее? Мне повезло сразу влюбиться в этот вид спорта. Сергей Станиславович, тренер торпеда, заметил меня, когда я еще гонял за команду Деддома. На одной из благотворительных игр умудрился раскатать этих влащенных мажоров из благополучных семей. Закатил им в ворота три шайбы на позиции защитника. Конечно, играл жестко, за что получил пару удалений. Однако мое умение обращаться с шайбой зацепило Батурина. Именно он предложил попробовать мне свои силы в команде города. При условии, что завяжу с курением и криминалом. Один незначительный привод в полицию и вылечу из клуба как пробка. Так я попал в торпеда и завязал с алкоголем, сигаретами и плохими решениями. Только дисциплина, полная самоотдача и игра, которая стала частью моей ДНК. Мы идем с сыном по парковке. Он весело запрыгивает на заднее сиденье моей машины, пока я гружу его экипировку в багажник. «Ну что, заедем за твоими вещами, а потом обедать?» «Я хочу пиццу!» «Никакой пиццы. Тебе нужно привыкать к правильному питанию». «Ну, пап, пожалуйста, всего один раз!» Я бесхребетный отец, который не умеет говорить «нет» сыну. Смотрю на него пару секунд и снова даю слабину. Соглашаюсь, не в силах выносить этих молящих глаз. Ладно. «Ура!» — радуется маленький манипулятор, аж подпрыгивая на сиденье. Набив животы фастфудом, приезжаем домой. Марк бежит к приставке, и я мысленно делаю себе галочку — с завтрашнего дня прекратить потакать всем желаниям сына, включить ответственного отца, который не только балует, но и воспитывает. Но сегодня позволяю ему расслабиться и беситься до позднего вечера.